Соловьёв представил половину двоих сотрудников и попросил отвезти того в домик. Строго, на строго, он приказал оперативникам не спускать глаз ни на минуту с половиной, не выпускать его из домика ни под каким предлогом. Отвечайте погонами, мрачно предупредил он их. После чего отдал приказ усилить поиски Ксении Половинной, в основном надеясь на геолокацию мобильного, вернулся к Яне. Ты даже не представляешь себе, начал он грустно. Половинный включил амнезиста. Или он действительно ничего не помнит и отрицает существование сестры? Правда, сначала он вообще ничего не помнил, но постепенно разговорился и сказал, что познакомился по дороге сюда с женщиной, увлекающейся ботаникой. О том, что она его сестра, он не предполагал, но это только с его слов. Что думаешь? Сложно сказать. Яна была сверх меры удивлена рассказом Олега. А может быть, дама в розовом и его каким-нибудь ядиком попотчевала и память у него отшибло. Я совершенно уверен в показаниях Родионаго о том, что кто-то постучал в дверь, половинный пошёл открывать и исчез. А вместо него в кухню вошла розовая отравительница и атаковала Родионаго, сперва брызнув в лицо ему какой-то гадостью, а потом усыпив хлороформом. Ты же сама пострадала от подобного нападения? Но тогда возникает вопрос, почему она ничего не сделала самому половинному, открывшему ей дверь? Ведь и его она могла чем-то травоють, но она этого не сделала, позволив половинному свободно уйти. А может, всё-таки они в сговоре и работают на пару? Хотя, честно признаться, я до сих пор не понимаю, какая нужда по волокла половинного в бильярдной золотыле. Не уж-то ж для того, чтобы поиграться с фишками и картами. Это ж дикость какая-то. Здесь либо есть глубинный смысл всего происходящего, либо он действительно повредился в уме, может, с помощью какого-то неизвестного яда. Чтобы получить ответы на все эти вопросы, надо задержать Ксению, и тогда мы устроим мощную ставку с Половинным. Пусть выпутаются из ситуации, а мы посмотрим и решим, кто из них врёт. Олег на всякий случай позвонил оперативникам, охранявшим Половинного, и убедился, что всё нормально. Половинный как ни в чём не бывало снова раскладывал свои карты и фишки и внешне ничем не выказывал своего отношения к происходящему в отеле. Может, мне с ним попытаться поговорить? Яна засиделась на одном месте, решила совершить попытку прорыва из домика. Даже не заикайся мне, Соловьёв в свирепонах хмурил бровь. Для меня главное, чтоб ты оставалась дома и не отвлекала меня от поиска преступника. Но быстро вор решила не сдаваться и надала. Кстати, ведь по словам половины Новоксении Веленовна наша розовая дама одиночка. Комплекс старой девы еще никто не отменял, поэтому вполне возможно, что в таком возрасте у нее немного ум за разум и заходит. Отсюда все эти ее выдрычивания, странный хохот, а логичное поведение с собеседниками. Она ведь далеко не красавица, в связи с чем наверняка ни один мужчина, как я полагаю, не взглянул на нее дважды, а ей бы так этого хотелось. Отсюда это её странное пугающее влечение к травам и ядам. Наверняка она с азартом изучала их, чтобы когда-нибудь применить на практике и отомстить миру за своё одиночество. Теперь я почти на 100% уверена, что именно её препаратами были отравлены постояльцы отеля. Скорее всего, она ненавидит всё и вся. Зависть, обиды на за свое одиночество буквально переполняют ее. Главное интересно, признал ли она в половинном брата? Интересно также и другое, их встреча в графском парке была ли она впервые или это задолго продуманные действия? Длинный monologue Яны внезапно был прерван громким стуком в дверь. Олег подскочил и жестом приказав Яне замереть на месте, крадучись подошел к двери. Кто там? Зычным голосом спросил он. Свои, Олег Сергеевич. услышал он в ответ радостный голос Репнина. Олег распахнул дверь, и в дом вместе с морозным воздухом ворвался Сергей Репнин, Ёжик, как ласково прозвала его Быстрова. Ёжик первым делом, пожав руку Соловьёву, пробежал в кухню, не снимая обуви, подскочил к Яне и радостно обнял её. Потом, видимо, смутившись своим порывом, выпрямился и нервно произнёс: "Яна, как ты нас напугала? Ну зачем? Ну разве можно так себя не любить?" Олег Сергеевич чуть с ума не сошёл. "Да и я тоже. Ты уж больше так не делай". "Вот и я так думаю", радостно заявил Соловьёв, забирая документы, которые ему привёз Репнин. "Значит, так, ребятки, Сидите здесь тихо, никуда не высовывайтесь, а я пойду проконтролирую лично, как идут поиски Ксения, а то уже темнеет. Пора заканчивать весь этот Марлизонский балет, пока еще кого-то не убили. Ты только звони и почаще, жалобно попросила Яна, ставя чайник, чтобы напоить репниночаем, на или с Месски присылай, мы же будем здесь волноваться, так не держи нас в неведении, Олег Сергеевич. Робка сказала Репнин: "Может, я с вами?" "Даже не думай", отрезал Соловьёв. "Сторожи наш у мисс Марпл, чтобы снова не пропала. Ты за неё в ответе". Теперь уже миссис Марпл съехидничала быстрова. "Поняла, Олег Сергеевич", устало согласился Ёжик. "Не переживай, Серёга", подбодрила его Яна. "Если Олег нам долго не будет звонить или СМС'ить, мы выйдем на тропу войны и сами всё расследуем". Соловьёв, погрозив в шутку кулаком Быстровой и Репнину, вышел на улицу. Яна чувствуя, что является виновницей заточения ёжика, решила подбодрить его чаем с бутербродами. Она приготовила салатик из свежих овощей, которые заранее прикупила во ВкусВилл с доставкой на дом. Репнин с удовольствием приступил к еде и совсем скоро заболтавнёсь с Быстровой, забыл о том, что его выдернули с дачи для того, чтобы сторожить неуёмную любительницу частного сыска. Яна в захлёб рассказывала репнину об убийствах в отеле, сгущала краски, описывая безумную розовую даму. Не забыла упомянуть и о своём участии в покерном турнире, а также о том, как её вырубили при посещении домика половинного. Вот скажи мне, Серёга, Озабоченно спросила она: "Вот ты здесь человек свежий. Зачем меня вырубили? Зачем вырубили Родионова? Куда делся половинный? И почему он не возмутимо всё то время, пока мы его искали, находился в бильярдной, считая покерные фишки? Почему он ничего не помнит? Или он притворяется?" Вопросов слишком много. Медленно проговаривая каждый слог, начал Репнин: "Ответ Должен быть только один. Надо назвать ими преступника и заставить его сдаться, то есть признаться во всех тяжких. Ты думаешь, что преступник всего один? – удивилась Бустрова. А может их было как минимум двое? Намекаешь на половинного его сестру? Так не факт, что они вообще виноваты. Ты с ума сошел? – метнулась Яна к кофейной турке, чтобы сварить прочищающий мозги напиток. Да стопудово, что кто-то из них. А может и оба виновны в убийствах. А ты их за руку поймала? Неожиданно вскипел ёжик. Одной уверенности здесь мало, нужны факты и доказательства, а их, как я полагаю, у вас нет. Ну ты даешь? Возмутилась быстро, встав и у плиты, и следя за тем, чтобы мстительный кофе не убежал. Если не половины, то кто тогда убивал? А ты подумай, кому выгодно все это? Вот, например, первые убийства известного бизнесмена Семенова. Кому выгодно? Правильно, его партнеру Инги или, наоборот, его врагам, конкурентам по бизнесу. Строительный бизнес в Москве это тебе не фунт изюма, это огромные денежища. Кстати, его молодая супруга, кажется, сильно точила ему нервы в последнее время. Собственно говоря, он из-за этого и убежал в Графский парк, чтобы не видеть ее какое-то время, а ее само отправил на Бали. Чем тебе не два потенциальных заказчиков убийства Семенова? Ну, во-первых, молодая вдова Семенова и так была упакована до самой макушки, тем более родила наследника Семенова. Вряд ли она желала смерть мужу. Начала я на разбираться в ситуации, предложенной Репненым. И во-вторых, Инга была очень дружна с Алексеем Семёновым, всегда помогала ему, её всё устраивало, и проценты, и то, что всем руководил Алексей, она была только на подхвате. Она ни в чём не испытывала нужды, ни в средствах, ни в женихах. Так что обе твои подозриваемые пустышки. Ну, хорошо. Нехотя согласился ёжик. Давай дальше раскручивать ниточку. Вот, например, супруги Гарюновы. Ты уверена, что их брак можно назвать счастливым? Ведь отравился Гарюнов витаминами, которые ему постоянно давала супруга. Ой, я тебя умоляю, рассмеялась быстро. Ты хочешь сказать, что после 30 лет супружества Ирина Гарюнова решила извести мужа и нашла такой экстравагантный способ витаминки, отравленные рицином. А почему просто не развестись? К тому же, Рина носилась с Александром как с ребёнком, отсуды витаминки. Да она его просто обожает. Скорее всего, кто-то опрыскал ядом эти самые витаминки. Грюнов ведь на правой, на левой всем рассказывала о том, что пьёт витамины регулярно и баночку показывала. Преступник мог ухватиться за эту мысль и трванул его. Вопрос зачем? продолжила Яна свои размышления. Зачем сначала убили Семёнова, потом Мамелидзе? Потом недотравили половинного, потом убили гущину, а теперь и Горюнов в реанимации. Скажи мне, Серёга, это же массовое убийство. И кому это может быть выгодно? Не ищите чёрную кошку в тёмной комнате, задумчиво произнёс Репнин. Ты это к чему? удивилась Яна. А к тому, может, среди всех этих убийств есть только одно, которого и добивался преступник. А остальные как бы маскировочная сеть. В которую запрятан мотив лишь одного убийства, а что ты на это скажешь? Какое-то время быстро во пребывала в ступоре, потом она удивленно вскинула брови и сказала: "А знаешь, Серега, в твоей версии вероятно есть какой-то глубокий смысл, только я по окаменеть не могу понять, какой именно". В домик вошел хмурый Олег Соловьев, поглядев на мирно распевающих чайи Яну и Репнина, он тяжело вздохнул и сказал: "Ребят, похоже, мы влопались по самые уши". Быстровый и Репнин с тревогой посмотрели на него. Только что нашли очередной труп. Не поверите, это Ксения Веленовна Половинная, сводная сестра нашего Покермена, Покимона, мать его. Олег устало рухнул на кухонный диван, обиженно заскрипевший под его весом. Где? Кто нашел? Что с ней? Как ее убили? Посыпались вопросы. Не поверите, грустнулы бноса соловьёв. Она отравлена цикутой, ядом балегалова, которым был отравлен Сократ. А где её нашли? Ну не молчи, рассказывай, поторопила Яна мужа. Нашли её ребята, которые обходили территорию отеля за периметром, на одной из опушек. Ксения полулежала, прислонённая спиной к сосне, а в руке у неё была записка: "Я не могу больше так. От тебя, бабушка, и Рабиндранат Тагор". Всё. Круг замкнулся. Отравительница отравилась, больше жертв не будет. Но нам от этого не легче. Что это за странные поступки? Сначала поубивала полулатели, потом сама ликвидировалась. Какой в этом смысл? А ты ищешь смысла в поведении безумной старой девы? Там там он вступила Быстрова. Да она же выраженная социопатка. Отсюда аномалие поведения, этот её эгоцентризм, импульсивные поступки, отсутствие мотивов убийств. Она никак не была связана с жертвами, разве что только когда отравила стрехниным своего братца. Кстати, непонятно, как она не рассчитала с дозой. Наверное, очень нервничала, ведь случай с половинным была задета её гордость. Она была незаслуженно обижена своим биологическим отцом, а Дмитрий Веленович катался как сыр в масле в родительской любви и заботе. Желание отомстить за свое унижение, за то, что сделали ее посторонние в семье половинных, у нее было огромное, хотя с другой стороны она понимала, брат единственная родственная ниточка. Может, поэтому она не смогла на смерть отравить Дмитрия Веленовича, который, наверняка, ничего не знал о ней. Но тогда она должна была стремиться отравить своего отца, а не брата. Блин, я опять запуталась. Зазвонил мобильник Соловьева. Олег с мрачной решимостью взял трубку. Соловьев, слушаю. Да, да, ты что? Ха, вот это уже интересно. Срочно шли мне на WhatsApp подтверждения. Быстрого и репнины жгли глазами Олега, но тот, видимо, натерпевшись за время следствия, решил взять реванш и не стал их посвящать в новые сведения. Он скатился с обиженно пискнувшего дивана, одел куртку и широко улыбнувшись, скомандовал: «Через полчаса, чтобы оба были в бильярдном зале. Это приказ!».